Ещё от ограды я понял, что с моргам творится что-то не то. Здание полностью опутывали строительные леса, одно крыло уже было оштукатурено и блестело недавно вставленными стёклами. Какая облажга досу в голову ударила. А в том, что именно он продолжает оставаться хозяином морга, сомнений быть не могло. Здание полностью укрывало почти невидимое, но от этого не становящееся менее надёжное силовое поле сфера.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 Поскольку тот скурив выдохся, из досады махнул рукой: "Работайте". Арон Давидович, здравствуйте. Я взбежал на крыльцо, торопясь перехватить мага до того, как он скроется внутри. Явился, неодобрительно взглянул на меня старик и отвернулся. Пашли. Не шибко радостный приём, с чего бы это? Ну дуется из-за полугодовой задержки квартплаты? Даже не смешно. Давно уж поди мою комнатушку сдал?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 Всё осталось по-старому, только в одном углу с потолка свишивалась мерцающая нить световода. Твои вещи, гадас потёр крючковатый нос и скрестил на груди руки. Забирай и выметайся. Да я вообще-то у вас, Арун Давидович, комнату снять хотел, ошеломлённо пробормотал я, пытаясь понять, какая муха укусила старика. Мест нет, отрезал маг. А если двойную цену предложу? Места от этого не появится, не колеблясь отказал Арон Давидович. Дальше настаивать смысла не было абсолютно никакого. Если старый Мак отказывается от двойной цены, значит, он по какой-то причине не хочет иметь с вами дел. Лично я бы заплатил и втрое, только бы узнать, почему он занёс меня в свой чёрный список. Но кому платить? Ничего не поделаешь, придётся уматывать.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 Я со стоном поднялся на ноги и переложил в правую руку неожиданно потяжелевший мешок. Мальчик, ты хочешь за 5 минут понять то, чему люди учатся всю жизнь? Арон Давыдович подошёл к двери, и остановился. Будь добр, и избавь меня от своего присутствия. У меня много дел. Как скажете. Немного покачиваясь, я вышел в коридор и не прощаясь, начал подниматься по лестнице. Не допытываться у мага, что стряслось, не стоит. Всё равно не скажет, а надавить нельзя. Очень уж этот гад его не любит. А о способах мага избавляться от людей, имевших наглость доставлять ему беспокойство, в форте ходили настоящие легенды. Мне даже с учётом неизбежного преувеличения проверять их на себе категорически не хотелось. Выйдя на крыльцо, я остановился и задумался, и куда теперь податься?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 Закинув мешок на плечо, я вышел за ограду и, перейдя дорогу, свернул во дворы. Живот всё сильнее сводило от голода, а в голове, наоборот, прояснилось. Дурманившее сознание после энергетического разряда туман незаметно рассеялся. Ничего меня не дёрнуло туда руку сунуть. С другой стороны, гад действительно был встревожен. Как же получилось, что меня не поджарило на месте? Непонятно. К вечеру на улице поцеплело, но слякоти и грязи только прибавилось. Между домами простирались настоящие болота, в которых были проложены тропинки из досок, кирпичей и смятых картонных коробок. Не особенно заботясь о чистоте ботинок, я пер напрямик и вскоре вышел к габанному комплексу. Сбить о решетку у входа получилось далеко не всю налипшую на ноги грязь, но ботинки сразу полегчали. Распахнув дверь, вошел внутрь.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 Слева к ней был придвинут стол с тремя стульями. Стены на полметра от пола обклеены кафельной плиткой, выше выкрашены в светло-зелёный цвет. С противоположной от спала стены стояла железная панцерная кровать без матраса и белья, а прямо напротив входной двери висело зеркало. Я скинул фуфайку на пол, разулся и уселся за стол. Скорее с вёдрами горячей воды забегали служащие бани, и очень быстро они наполнили ванну, на который начал подниматься густой пар. Можно начинать отмываться, но мне хотелось сначала хоть немного заморить червячка. Скоро жрать принесут, нет. С едой тоже тянуть не стали, так что вскоре я вовсе наворачивал солянку, рис с котлетами и запивал всё это в кои-то веки нормальным чёрным чаем. В сторону принёсшей постельное бельё и полотенце девушки даже не взглянул. Не до этого сейчас. Наев рис, задвинул засов, разделся и не без внутренней дрожи подошёл к зеркалу. Да, на ведук у меня жутковатый. Лысый, худющий, глаза и щёки запали, рёбра торчат. Кошмар. С другой стороны всё на месте. Ничего не отвалилось. Старые шрамы побелели и казались давно зажившими, только правое предплечье сплоши осеивало ли чёрные узоры и символы. Но это ерунда. Никаких признаков воспаления видно не было. Да истылая лихоманка, похоже, осталась в прошлом. А только ли лихаманка. Сосредоточившись, я начал концентрировать внутреннюю энергию в кистях рук, пытаясь зажечь небольшой огонёк. Четно. Уловить биение силы я ещё смог, а вот направить её в нужном направлении уже не вышло. Применить простенькое заклинание о призрачного огня тоже не получалось, хотя последовательность действий была выдержана до последней мелочи. Да уж. Дело.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 Не рискнув заснуть в воде, я вылез из ванны, насухо вытерся и плюхнулся на кровать. Благодать. Чистое бельё приятно согревало кожу, провившая кровать оказалась на удивление удобной, и я, прогнав мысль проверить переданный Гадесом мешок, моментально провалился в сон. Дела подождут. Глава вторая. До «Да чего же хорошо проснуться утром в тёплой постели.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 Надо срочно отъедаться, а то вылет и кощей. Ещё и синяки под глазами, будто год не спал. Жуть. Не одеваясь, достал закинутый под кровать пластиковый пакет и начал выкладывать на стол вещи, которые запихал туда гадис. Куртка кожаная, джинсы, две рубашки, семейные трусы, рваные носки и два валенка, один из которых сырываной пяткой. Негусто. Но зато больше не надо ломать голову, что бы надеть.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 И этот автомобильному журналу предпочёл рассыпавшийся на отдельные страницы сборник анекдотов. Номер какой? открыл общую тетрадь Рустам. Третий, кинул я ключ на стол. Парень молча повернул тетрадь ко мне и ткнул пальцем в причитающуюся к уплате сумму. Также молча и отчитал деньги и положил монеты на стол. Вот и ополовинился мой золотой запас. Обдираловка, блин. Заходи ещё.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 За углом зачихал мотор, и пацаны отскочили на обочину от вывернувшего на дорогу Уазик. А тут звление, я чуть не опоздал отскочить отлетевшей из-под колёс грязи. Проезжая автомобиль смел консервную банку, гребня возмущённо загалдел, а самый наглый даже швырнул в камень Уазик. Хоть он и промазал, но машина остановилась, и пацаны, побросав палки, бросились в рассыпную. Сидевший на заднем сиденье дружиник распахнул двери, погрозил им кулаком.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 Все же эти четыроногие пожиратели овса и соломы никуда не делись. Солнце уже ощутимо пригревало, но холодный ветер и идущие от земли сырость не давали расслабиться и забыть, что сейчас лишь урезанный эрзац лето, короткая передышка между безумно длинными и еще более безумно холодными месяцами осенне-зимне-весеннего сезона. Впрочем, холод пока особенно не беспокоил. Я приятно удивился, обнаружив, что резкие порывы студённого ветра больше не продувают меня до костей. Это замечательно. Вот только не уверен, вследствие это стылой ли хаманки или побочный эффект лечения от неё. К площади павших я подгрёб как раз вовремя. Часы вмонтированный в фасад выходившего на площадь здания только-только закончили отбивать полдень. Если, конечно, этот хреплый стук можно назвать боем. Часы не так давно восстановили, но до ударного механизма руки не дошли. Обогнув памятник, я подошёл к принадлежащему Яну складу и постучал в дверь. Выглянувший из зарешечённое окно охранник внимательно меня осмотрел, задёрнул занавеску и минуту спустя вот перед дверью. Нарежённый в длинное пальто, которое почти подметало доски пола, с кожаной кепкой в руке, Ян Карлович ходил между рядами заставленных коробами стеллажей. Ревизия объяснил он и проведя меня в отгороженное от основного помещения хлипкой дощатой стеной клетушку, попросил сидящего там кладовщика: "А принеси к нам Семёнычу чаю и печенья какого-нибудь". Оставив в дверь открытой, Семёныч вышел, а Ян развалился на придвинутом к стене продавленном диване. Осмотревшись, я вытащил из-под стола выкрашенную жёлтой краской деревянную табуретку и уселся на неё. Спасибо. Поблагодарил меня вдруг торговец. Да не за что, сообразив о чём речь, пожал я плечами и почти не поکریвил душой. Действительно, не за что. Просто старый должок вернул. Всё нормально, никто не приходил. Всё в лучшем виде. Ян Карлович достал из прислонённого к дивану чёрного пластикового пакета короткую, слегка изогнутую саблю в потёртых ножнах и протянул мне. Денег не предлагая, а саблю ты возьми. Вообще-то я её для тебя давно отложил, но всё как-то повода не было. Ой, да не стоило. Для проформы помялся я, но саблю взял и сразу же обнажил клинок. По всему лезвию, которое начинало немного изгибаться лишь в последние третьи, с обеих сторон шёл дол. Заточка полуторная, по всей внешней стороне и примерно на четверть по внутренней. Не стоило. Не ещё как стоило, рассмеялся я и пригрозил мне пальцем. Я в этих делах разбираюсь поstolку, поскольку разве что только цену сразу назову. Но мне сказали, вещицы весьма хороша. Но ты Толю полу завоз знаешь? Даже не представляю, что он оценит на отлично. Эскалибур, вряд ли. Так какие у вас, Ян Карлович, проблемы? Остановил я заговаривавшего мне зубы торговца и продел кожаные ремешки ножен времень джинсов. Проблемы? Ну, от двух ты меня избавил. А знаешь, что я оказался прав? Дрова тогда действительно не подорожали. Ян Карлович дождался, пока кладовщик поставит поднос на раскокшуюся столешницу, и только когда тот вышел, вернулся к первоначальной теме разговора. Остаётся ещё одна, но до него так просто не добраться. Лешего наимити предложил я. Не стоит чужих в это дело впутываться, да и Леш и ходят слухи, в последнее время слишком расценки задрал, не принял совета торговцев. А что у вас с Гьяргадза за разногласие? решил уточнить я. Разногласие? Никаких разногласий, криво усмехнулся Ян. Просто он решил взять под контроль все финансовые потоки союза. И у него это неплохо получилось.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 И там ещё не обустроились, и здесь уже торговец замолчал, вытащил из чашки ложку и положил её на блюдечко. Учебку свою они китайцам продали. Цех тогда просто взбесился. Им триада в форце не нужна. Получается, братство из совета скоро выпрут, прикинул я. Подранков у нас харчат, только хруст стоит. Попытаются обязательно, но не уверен, что выйдет. Братья тоже не лыком шиты.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 Дружне, с городом проблем хватает, твоего делишний геморрой ни к чему. Кстати, о птичках. Нам что, город бензин поставлять начал, вспомнил я про возик. Начал усмехнулся Ян. И как его раскрутили? Что люди на рейнджерах заняли, знаешь? Я кивнул. А зачем? Без понятия, пожав плечами, искренне ответил я. А действительно зачем?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 Город хоть войска к границе и подтянул, усилий прорывать блокаду не решился. Пришлось договариваться. Теперь из каждых трёх вывезенных в город литров бензина один нам идёт. Неужели у города подземные хранилища опустели, если они на такую авантюру решились? След за яном я вышел в основное помещение склада. Думаю, они через туманную отгрузку наладить собирались. Но туда братство влезть успело, а с ними почему-то договориться не получилось. Пожалуй. Или в цене не сошли силы дружин на братству более. Да хоть чего ситуацию разъяснила. Кстати, Лёт, я тут пообщался насчёт тебя с одними людьми. Ян Карлович взял с полки первые попавшиеся блок сигарет, вскрыл, перечитал пачки и поставил обратно. Они хотели бы с тобой встретиться и поговорить. По поводу насторожился я, обратив внимание на едва заметную заминку торговца.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 Мало ли что про кого говорят. Торговец сунул мне 200-граммовый пакетик сока. Защитная окраска, она разная бывает. Так. Хорошо, обязательно зайду. Мы вышли на улицу, и куривший на крылечке кладовщик Какашпарин изоскачил в дверь. А что, о Крисе говорят? А что говорят? Так пристально, словно хотел взглядом просверлить во мне дыру, посмотрел Ян Карлович. Пропал он уже с полгода как в воду канул. И не один, а с половиной работников. А помощника его, помнишь, Артура, мёртвым в берлоге нашли. Ещё несколько человек из-за города привезли, застреленных. А сам задумался я, куда Крис подзевался? Говорю, пропал он уже.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 Не обзевался, потому что тоже страшно было. Ну, вас махнул рукой я. Забегу ещё как-нибудь. Счастливо. Я развернулся и зашагал к стоящему посреди площади памятнику. Обрубок на своём месте уже должен быть. Так кого же всё-таки встретил Вениамин? Меня? Почему я ничего не помню? А если не меня, то кого? Неужели кто-то мою личину нацепил и по форту шелялся? Стоп, а почему шелялся? Быть может, правильней шеляется. Найду гада, удавлю.